После этого в октябре 1917 года был назначен комиссаром временного правительства по городу Киеву, но проработал в этой должности недолго. После октябрьской революции отошёл от политической деятельности и переключился на журналистику. Читал также лекции в народном университете Киева, а затем уехал в Одессу о вернувшись оттуда работал в Киевском статбюро. Константин Василенко был членом РСДРП с 1897 по 1918 годы. Различие в партийной принадлежности не влияли на его отношение с братом Николаем. Именно Константин стал тем лицом, на которого первым вышел Вакар, приехав из Парижа. Они хорошо знали друг друга. При этом Василенко характеризовал Вакара как добропорядочного человека. Поэтому именно через Константина шла переписка Пятёрки с редакцией Нови в Париже. Этого он не отрицал ни на предварительном следствии, ни на суде. Какой либо другой антисоветской деятельностью Василенко не занимался. Приговор он воспринял мужественно и даже не обжаловал его. Отбыл срок, однако его снова необоснованно арестовали, обвинили в контрреволюционной деятельности, приговорили к лишению свободы. В 1941 году он погиб в концлагере под Винницей. Почти никого не осталось сейчас в живых из когда-то большого семейства Василенков. Давно исчезла их родная усадьба на Глуховщине. Доживает в Киеве свой век лишь дочь Константина, Дина Константиновна. Со слезами на глазах она встретила весть о реабилитации Василенка и своего отца. Их прошлое для неё Это кошмарный сон. Второе. Спилка вызволения Украины. Ещё не улегли страсти, связанные с делом по ЦД, а органы государственной безопасности уже готовили новый удар по украинской академической науке. Им оказался процесс 1930 года. Над так называемой Спілкой визволення України СВУ, по которой к уголовной ответственности было привлечено 45 человек. Половина из них работала в системе Украинской академии наук. В числе осуждённых оказались вице-президент Академии, талантливый учёный, литературовед Ефремов и известный историк, академик Слапченко. По приговору Верховного суда Украинской ССР от 19 апреля 1930 года Ефремов, Дурдуковский, Гермайзе, Виковский, Глыскевич, Тавкач были признаны виновными в создании и руководстве подпольной контрреволюционной организацией, именовавшейся Братство украинской державности Буд, которая ставила своей целью продолжение вооружённой борьбы после 1919 года. Как указано в приговоре, Буд во главе с Ефремовым в период с 1920 по 1921 годы вёл борьбу по подготовке вооружённого восстания руководил кулацким и диверсионным бандитизмом на Украине. Проводил массовый и индивидуальный террор против рабочих и крестьян и организовывал на территории Украины сеть контрреволюционных боевых организаций. После самоликвидации Буда в 1924 году его руководители, в частности Ефремов, Не прекратили контрреволюционной деятельности и начали подготовку к созданию новой антисоветской организации, для чего группировали вокруг себя оппозиционно настроенных лиц, главным образом из числа бывших членов партий украинских социалистов-федералистов УПСС, украинских социал-демократов УСДП. Украинской партии социал-революционеров УПСР. Далее в приговоре указано, что в 1926 году Ефремов вместе с Чеховским, Никовским, Старицкой-Черняховской, Дердуковским, Гермайзе и Гребенецким создали организацию под названием «Спилка вызволанья Украины». СВУ, руководителями и активными участниками которой стали в дальнейшем остальные осуждённые по делу, составившие так называемую центральную группу СВУ. Спилка вызволения Украины, как утверждается в приговоре, была тесно связана и составляла единое целое с одноименной эмигрантской контрреволюционной организацией, существовавшей за границей, и с Петлюровским заграничным центром. СВУ ставила своей целью свержение советской власти путём вооружённого восстания с помощью войск иностранных держав, а также реставрацию капиталистического буржуазного строя с военно-фашистской диктатурой. Суд отметил, что СВУ имела программу и устав, определявшие построение своей организации на принципах максимальной конспиративности и создания по профессионально-функциональным направлениям деятельности в различных учреждениях, пятёрок ячеек, состав которых утверждался президиумом центральной группы во главе с Ефремовым. Как были созданы пятёрки ячейки? Автокефальная, кооперативная, литературная и другие.